Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже всё бросить и заплакать, как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошёл к ней в горло. Потом девочка задышала и стала реветь.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 Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке впрыснуть камфору и по очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете. Лежал Додерляйн, валялись книги. Я подошел к дивану, одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было. Заснул и... И даже слов не видел. Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и было кое-что страшнее Литкиного горла. Я про него забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем, и как-то в новом уже году вошла ко мне в приемную женщина